Глава двадцать 23. Лили, наши дни. Лили примостилась на диване. Несмотря на невыносимую жару, она чувствовала себя насквозь замерзшей. замёрзшей и опустошённой. Джон ходил туда-сюда перед ней суровым, как гранит, лицом. С той минуты, как Филдинг сообщила им об обнаруженных тапочках Ханны, они не сказали друг другу ни слова. Это положило конец ее подозрениям насчет мистера Саксона, но заставило трястись от страха. По словам Филдинг, Ханна и Грега видели на Догвуд-стрит, которая находится в неблагополучном районе города. По какой-то причине они убежали в Grimstownский лес. Dogwood стрит совсем недалеко, меньше десяти минут пешком. Лес начинается сразу за ней. В середине леса находится лесная школа, и Ханна и Грег ходили туда со своими классами. Она помнит, как подписывала разрешение на экскурсии и нетерпение Грега, который думал, что увидит древесную фею. Лили схватила невидимый ключ и попыталась запереть дверь перед роем жутких сценариев. Слишком рано думать худшее, и все же она не сумела повернуть этот ключ. Картина за картиной проталкивались в щель и наводняли ее воображение. Вот Грегс вернулся в позе эмбриона, в то время как приступ пастма лишает его легкие воздуха. Хана безуспешно пытается вырваться из рук человека в капюшоне, плачет, умоляет отпустить ее. Если бы только мама была здесь, она бы знала, что делать. Мама умерла. Ты уже потеряла ее, и Хану с Грегом тоже потеряешь. Несколько секунд Лили не могла дышать. Если бы с ними всё было в порядке, К этому времени они уже вернулись бы. Должно быть, случилось что-то ужасное. Обысков комнаты Хана и Грега и весь дом сверху донизу, они выяснили, что пропал и школьный рюкзак Грега в виде божьей коровки. Добавьте к этому странное письмо, найденное Джоном под подушкой Грега и незапертую дверь, ключ так и остался висеть на крючке. И можно прийти только к одному выводу. Дети покинули дом добровольно. Их не похищали среди ночи, но, как минимум, Грега выманили соблазном, слишком удивительным, чтобы устоять. Возможно, это сделала его лучшая подруга Аврора. Больше ли в голову не приходило никого, кто мог бы написать подобное письмо, что она и сказала детективу Филдинг. Ты отправила домой к Авроре Уайт человека, но Хан с Грегом там не оказалось. Лили склонилась над письмом, которое Филдинг положила в прозрачный пакет. Кремовая бумага формата А5 с маленькими незабудками по краю. Слова выведены карандашом на удивление аккуратным почерком. Хотя бумага не разлинована, строчки ровные. Грег читает достаточно хорошо для своего возраста, но пишет в в вкось. Эти же буквы, одинаковые и приятно округлые, хотя и не соединенные. Было бы удивительно, если бы семилетний ребенок мог соединять буквы так аккуратно. Ей ли не знать, ведь она больше десяти лет учит детей от четырех до одиннадцати. Чего она не знает, так это почерка Авроры. Но девочка очень умненькая, одаренная и талантливая. Гениальность не всегда сочетается с хорошей моторикой и аккуратностью, но довольно часто, особенно у девочек. Полиция уже опросила Аврору насчет письма. Но что если она соврала? Что если Аврора знает больше, чем говорит? Лили передернуло. Сердце колотилось все быстрее, пока она перечитывала письмо и представляла, как Грег выполняет все слово в слово. Дорогой Грег, я хочу, чтобы ты пришел сегодня, но увидеть ее можно только в два часа ночи. Убедись, что твои мама и папа заснули, потом выходи из дома. Никому не рассказывай. Ты знаешь, где я буду. Жду не дождусь, когда ты встретишь мою фею. Она тебе очень понравится. Выброси это письмо. Твой тайный друг. Если именно поэтому ее дети ушли из дома в два часа ночи. Она поражается Ханне. Она могла бы ожидать подобной глупости от Грега, который одержим феями с пяти лет и до сих пор верит в Санту. Но Ханна. Ханна разумная девочка. По крайней мере, Лили считала ее таковой. Почему ее маленькая девочка совершила такой безрассудный опасный поступок, выше ее понимания? От этих мыслей во рту появился кислый привкус, и Лили подумала, что совсем не знает свою дочь, что бесспорно ее собственная вина. Работа всегда была напряженной, Тяжело преподавать полный день и уделять внимание двум детям. Временами Лили не понимала, как у людей так легко все получается на первый взгляд. Некоторые мамочки, кажется, успевают читать, и даже поддерживать форму. Она не имела ни малейшего представления, откуда у них берутся силы. Она уже месяца восемь не ходила на аэробику. В последнее время жизнь неслась в бешеном темпе, но множество людей находят стимул. А значит, это ее недостаток. Еще даже до рождения Ханны она боялась, что будет плохой матерью. И тревожное расстройство запустило в нее свои мерзкие зубы. Физические упражнения хорошо справлялись с тревожностью, но она просто не могла найти мотивацию впихнуть их среди прочих дел. И переживания по поводу растущей трещины между ней и Джоном тоже отвлекли ее внимание от детей. Но это не оправдание. Должно быть с Ханной что-то случилось, раз она поступила так глупо и опасно и ушла из дома среди ночи. Лили думала, что научила Ханну соблюдать осторожность. Не пугая до смерти, она пыталась разными способами донести информацию об опасностях, с которыми можно столкнуться. Ханна сделала это, чтобы обратить на себя внимание. Что-то случилось в школе, о чем Ханна ей не рассказала, потому что она была слишком занята, выставляя отметки или ссорясь с Джоном. А Грег с этим спрятанным под подушку письмом Он скрывал от нее, потому что думал, что ей все равно. Мозги болели. Каждая мышца в плечах завязалась в узел. Лили облизала губы, казалось, что даже язык дрожит. Странное письмо вызывало ненависть. Лили хотелось разорвать его на клочки и сжечь, но теперь это улика. От него могут зависеть в жизни Ханны и Грега. "Ты все еще думаешь, что его написала Аврора?" спросил Джон. Она подняла голову, сфокусировалась на его бледном лице. Что? Письмо. Думаешь, это Аврора? Да. Должно быть она. Она живет через пару улиц от Догвуд. Грэк уже ходил туда пешком, он знает дорогу. Должно быть, они решили срезать через лес. Джон покачал головой. вопрос в том, если они шли к Авроре, то почему их там нет? Они давным-давно должны были дойти туда. Живот пронзил страх. Джон сел на другой диван и обхватил голову руками. Я не могу перестать думать худшее. Лили не ответила. У нее нет сил утешать его. Ее мысли продолжалось носить погибельному пути, где надежды нет, и ей тоже остается только умереть. Жизнь без Хана и Грега совсем не жизнь. Лиля отвела глаза от мужа. Фотографии детей занимали все поверхности в гостиной. Новорожденные малыши на пляже в отпуске, улыбающиеся, смеющиеся, держащиеся за руки, бегающие и играющие вместе. Лили держала в руках последнюю из школьных фотографий Ханны, не понимая, как она там оказалась. Она не помнила, чтобы вставала или брала ее. Стекло запачкалось. С ее подбородка сорвалась слеза и упала на личико Ханны сердечком. Лили торопливо вытерла ее пальцем, но на стекле остался след. Она перевернула фотографию и вытерла её насухо от джинсы, проверила. Теперь лучше. Она снова видела лицо Ханны, видела ее улыбку, слегка смущенное выражение лица. Она припомнила их разговор. Ханне не нравилась фотография и Грег дразнил ее по этому поводу. Тогда она откнула его между ребер, и они некоторое время возились на полу, пока Грег случайно не ткнул ее в глаз, и она не заплакала. Лили прижала фото к груди, впечатала в ребра. Всплыли страшные мысли. Плачет ли сейчас Ханна? Она напугана, страдает. Это невыносимо. Невозможно. В комнату вошла Филдинг и покачала головой. Боюсь, хану Грега никто не видел. Полицейские беседуют с одноклассниками Грега, пытаясь установить, мог ли кто-то из них написать это письмо. Я отправила группе фото, и как только закончу здесь, заберу его на анализ ДНК. Джон схватил Лили за руку. Она позволила ему сжать ее потными пальцами. Мир будто накренился. Что теперь? спросила она, приказав себе сосредоточиться. Делай что-нибудь. Будь полезной. Мы продолжим поиски, увеличим район. Сейчас нам надо вернуться к письму, поскольку очевидно, что Аврора Уайт его не писала, сказала Филдинг. Джон шагнул вперед и склонился над листочком, но Лили не торопилась. Интуиция подсказывала, что полиция ошибается. Больше никто не стал бы писать так Грегу. Это должна быть Аврора, настаивала Лили. Она очень умная, они с Грегом постоянно играют воображаемые игры про Фей. У нее в спальне даже есть домик фей и фигурки, Грег мне рассказывал. Филдинг мгновение смотрела Лили в глаза, прежде чем мягко сказать: "Мы уже поговорили с Авророй. Она утверждает, что не писала. Сейчас я бы просила вас подумать о том, кто еще мог написать Грегу это письмо". Лили хотелось закричать, чтобы Филдинг с Хиллом сейчас же отправлялись домой к Авроре и поговорили с ней еще раз. У Грега нет других друзей, сказала она. Это должна быть Аврора. Она достаточно умная, чтобы написать что-то подобное. Джон сжал ее руку и взглядом сказал: "Успокойся". Она вырвала ладони из его хватки и встала. Филдинг шагнула к ней. Важно рассмотреть другие возможности. Пожалуйста, подумайте, с кем еще Грэг контактировал в школе или вне ее. Кто мог бы написать это письмо, включая взрослых? Всегда есть шанс, что его отправил кто-то старший. Почерк кажется мне весьма уверенным, хотя, конечно, я не эксперт. Мысль о том, что письмо написал взрослый, казалась абсурдной. С какой стати взрослому просить ребенка уйти из дома в два часа ночи, чтобы увидеть фею? В этом нет ни малейшего смысла. Лили подавила порыв закатить глаза и скрестила руки на груди. Джон смотрел на нее, молча умоляя успокоиться. Но она проигнорировала его и быстро заговорила. Как я сказала, у Грега на самом деле больше нет друзей. Во всяком случае, таких, о которых он рассказывал бы. Филдинг посмотрела на Джона, тот кивнул. Даже на плавании он не общается с другими детьми. Он немного чудак. "Каким образом?" спросила Филдинг. "Не знаю", пожал плечами Джон. В смысле, полагаю, он просто слишком увлекается идеями, как в случае с феями. Вот почему это должна быть Аврора, сказала Лили. Она тоже ими увлекается. Филдинг кивнула и занесла заметку в планшет, потом подняла глаза. Проблемы в школе? Джон покачал головой, но Лили сказала: "Только одна. Помощница учителя сказала, что он ел свой обед в туалете, потому что пара мальчиков из его класса вели себя грубо". Как ее зовут? Мисс Милс. И когда это произошло? Кажется, она говорила про четверг. Вы случайно не знаете имен этих мальчиков? Лили покачала головой. Джон смотрел на нее. Она поймала его взгляд. Он выглядел возмущенным, разъяренным тем, что она не рассказала ему о том, что помощница учителя сообщила про Грега. Филдинг напряженно улыбнулась и подняла письмо. Она взглянула на Джона, потом легко коснулась плеча Лили. Пока достаточно вопросов. Мы возвращаемся в участок и свяжемся с вами сразу же, как только что-то узнаем. Держитесь и продолжайте думать. Если что-то придет в голову, сообщите нам. Вот мой прямой номер. Она дала Лили визитку. Лили кивнула. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой беспомощной. Джон проводил полицейских к выходу и повернулся к ней. Лили зарылась пальцами волосы, провела ими по лицу, до да боли оттянув вниз веки. Она задумалась. Может, надо что-то сделать? Может, почему ты не рассказала мне, что помощница учителя сказала про Грега? Лили пожала плечами. «Джон, разве это сейчас важно?" Он некоторое время смотрел на нее, потом повернулся и ушел в кухню, прочь от нее. Лили села на диван, и откнулась лицом в ладони. Она так растеряна, так напугана, что если Аврора соврала полиции, что если полиция что-то упустила. Ей хотелось кричать. Жизнь ее детей зависит от действий незнакомых людей, и она абсолютно ничего не может с этим поделать. Или, может,